и добытых вещественных доказательств. док. Товарищи! В этом составе мы, возможно, собираемся в последний раз. Еще раз напоминаю. Все, что он скажет, выполнять моментально. По первому требованию. Если захочет на Днепр, отвезти на Днепр. Уху захочет, значит тройную. Женщинами захочет отдохнуть, найти женщин. Любые желания. Вы меня поняли? Любые вопросы есть? Да, да какие уж тут вопросы. Понятно, ясно. Одним словом, горячий прием. Действуйте. Имена этих руководителей наводили страх на всех железнодорожников украинской ССР. Но сейчас большие начальники сами были смертельно испуганы. Однако они даже не подозревали, что именно в эти минуты на окраине Киева произошло событие, истоки которого крылись в прошлом и которое кардинально изменит их завтрашний день. Уже можно... Местная паникерша Татьяна Константиновна Руденко ворвалась в кабинет участкового Даниила Гуменюка. Стучаться надо! Убили! Кого? Говорю, человека убили. Ну, власть ты или не власть, ну? Да успокойся! Власть, я власть! Опять выдумываешь? На конечной 12-го мужик лежит. Весь в крови. Ну, смотри. Если опять показалось... Не показалось! Участковый Гуменюк, 14-я станция пущеводица. Труп с признаками насильственной смерти. Как свидетель говорит. Может быть тяжкое телесное. Конечно, 12-го трамвая. Ждем. Данька, участковый это наш. Он же ведь мне на вначале не поверил. А там стреляли. А все подробности, товарищ, расскажите. Успокойтесь, гражданочка. Рассказывайте подробно, что произошло. Ну, я ходила к соседке. Ну, что тут? Живет в Москве. Работает в Министерстве путей сообщения. Начальник. Разовый пропуск в здание Совета Министров. Выяснилось, что Бушковский был ответственным работником Министерства путей сообщения. Непростой человек. Сейчас начнется. Сайко! Беги звони дежурному городделу, доложи. Чем же его могли убить, а? Кровище его сколько? Это вино. Кровь тоже есть, но немного. Голова разбита. Тело начальника кадрового отдела Министерства путей сообщений СССР Петра Бушковского нашли под Киевом, в районе Пущеводицы. Его убили ударом по голове. Ни денег, ни ценных вещей при погибшем не обнаружили. На месте убийства много следов, в том числе отпечаток каблука, рюмочка от женской обуви. Первое впечатление – бытовое убийство. Если бы не одно «но». На следующий день в Совете министров УССР было запланировано совещание по результатам проверки работы руководящего состава Юго-Западной железной дороги. Для участия в нем Бушковский и прибыл. Ему же поручили провести специальную проверку руководящих кадров. Полетели бы многие головы. Участковый, твой район. Значит, должен знать, кто на такое способен. Есть тут один, неоднократно судимый Иван Шутко, по кличке Кыля Махновец анархист. Кыля говоришь? А ствол у него может быть? Женщина говорит, высыхала. Не замечал, но финка есть, это точно. Надо мне навестить этого Махновца. Давай, за удачу. Чтобы всегда так. Сидеть! Дернешься, застрелю! Ну! Давай! Ваня! Мужковская, да? И на них, конечно, полно твоих пальчиков квеля. Ну что, молчишь? Ладно, молчи. Обежду, сами за себя все скажут. Давай к тебе в кабинет, а я скоро подойду. Уди. Пошел! Живо! На столе лежали часы, Свеч. деньги, бумажник и золотое кольцо. Как позже выяснилось, все эти вещи принадлежали убитому Бушковскому. Барышников... Смотри, что-то был тебе. Оперативник передал криминалисту кастет. Нужно было провести экспертизу вероятного орудия убийства. Ну, эта штука ему запросто могли голову развалить. Ну так. Вина задержанных в убийстве Петра Бушковского была очевидна. Ведь доки, которые были обнаружены у Кылья, доказывали, что смерть московского начальника – дело рук отпетых уголовников из Пущеводицы. Продукты, похоже, тоже были из портфеля погибшего. Почему московский гость оказался в Пущеводице? Может быть, Бушковский собирался навестить знакомую женщину. Как бы там ни было, оперативник Дмитрий Сухенко не сомневался в том, что после допроса задержанных и проведения необходимых экспертиз преступление можно будет считать раскрытым. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Мухин... Алексей Иванович, заместитель начальника управления Юго-Западной железной дороги. Начальник приказал прибыть на место происшествия. Сухенко Дмитрий Петрович, а вы хорошо знали убитого? Сегодня только познакомились. По поручению министра утром встретил на вокзале, доставил в ведомственную гостиницу на Контрактовой площади. Контрактовая площадь в Киеве – место знаковое. Важную роль в жизни города оно стало играть еще в период Киевской Руси. Шесть веков именно Контрактовая площадь была центром города. За свою историю она сменила немало названий. Торговая, Магистратская, Александровская, Красная. Последнее название площадь носила почти 80 лет. Получалось, что в эти годы в Киеве была своя собственная Красная площадь. В послевоенное время на Контрактовой площади были конечные остановки сразу четырех трамвайных маршрутов. Трамвайное сердце Киева. Ужасно. Еще несколько часов назад он был жив. А зачем он приехал? Для проверки всего руководящего состава. Ого, начальник-ревизор? можно и так сказать. У Петра Григорьевича были очень широкие полномочия. Вы после вокзала сразу в гостиницу поехали? Нет. По дороге он приказал, попросил заехать на Крещатик. Зашел в центральный гастроном, вышел с большим пакетом. Для ужина, наверное. О чем вы говорите? в его номере все необходимое было приготовлено. Дальше что было? Доставили в гостиницу. Водителя он отпустил и приказал, ух, попросил прислать автомобиль завтра к восьми утра на конечную остановку 12-го трамвая. То есть сюда? Да. А почему тогда на автомобиле не приехал, если ну, такая большая шишка? Знаете, ему вопросы задавать, это не ко мне. Я исполнитель. Ясно. Можете передать товарищу министру, что преступники задержаны. Сейчас буду допрашивать. Так быстро? Стараемся. Благодарю вас. Благодарю. Всего доброго. Дмитрий Петрович. Не поторопился. Ладно, Западька, пойдем допрашивать. После Спасибо. беседы с заместителем начальника управления путей сообщения Мухиным, оперативник Сухенко отправился в кабинет участкового для проведения допроса задержанных Шутко и Розенко. Ну что, Коля, сейчас я тебе расскажу, какого человека ты... Да не убивал его, начальник! Я его и пальцем не тронул. Только бочата с него снял, лопату вытащил, да с пальца взял. Да жертву, конечно. Другой кто-то его замочил. Да ты что, пальца не трогал? Не трогал! А если эксперт на твоем костете его кровь найдет? Не найдет, начальник. Слушай, как дело было. Коля с дружком увидели драку. Министерского начальника били двое. Высокая женщина и низкого роста мужичок. Опа, гифры разолетные! А вы здесь откуда? Стоять, с***! Стоять! Стоять! Так ты жизнь рисковал, герой. Ну, я вас там стреляли, а? Недалеко от Никифорны. Врешь ты все. Я бы услышал выстрел. Не вру. Правду говорю. Менюк, поищи Гильзу, а вдруг твой Кыля хоть раз в жизни правду сказал? Хорошо. Ноги! Ну, что дальше делали? Испуганные выстрелом, Шутко и Розенко быстро вернулись к телу. Шутко вытащил бумажник, снял часы и обручальное кольцо. Розенко подобрал пакет и портфель. На этом все. Ну что? Есть. Не соврал, гад. Вот видишь, начальник, что я говорил? Разберемся. Пошли. Ваш личный транспорт ждет. Стойте! Стойте, стойте! Стойте! Кто здесь? Э, товарищ! Кто здесь? Кто здесь? Вы кто будете? Товарищ, стойте! вы кто будете? Вильтенко. Дмитрий Васильевич, Петин друг. Вы были хорошо знакомы с погибшим? Да он мне во время войны за место брата был. Мы во время оккупации входили в одну подпольную группу. А вот он мне позвонил недавно, сказал, в гости приедет. Я ждал его сегодня, а он задержался. Я подождал немного и пошел к остановке. Ладно. Относите. Петя, как же это? Как же это? Товарищ, подождите, подождите. А почему встретиться решили не в ресторане? А вы воевали? Воевал. Вот приехал бы к вам боевой товарищ, вы бы с ним что, в ресторан пошли бы. Мы из здесь хоронились в пуще, она нас укрывала. А когда звонил ваш друг, он в каком настроении был? В хорошем настроении. Ничего не беспокоило? Нет, все в порядке было. Он ждал со мной встречи. Ясно. Запатьком. дай ему лист бумаги и ручку. Пусть напишет все в подробностях. На изъятом у Ивана Шутко-Костете экспертиза не обнаружила крови убитого Бушковского. Найденная гильза от пистолета «Парабеллум» трофейное оружие. Похоже, уголовник из пущей водицы Иван Шутко говорил правду. Значит, следовало обратить самое пристальное внимание на известных уголовному розыску высоких блондинок. Именно так Шутко описал женщину, которую он видел у тела убитого. Впрочем, цвет волос не мог быть важной приметой, ведь его можно было поменять или надеть парик. А вот рост, несомненно... На конечной остановке трамвая номер 12 в пуще водице найден труп Петра Бушковского, московского чиновника из Министерства путей сообщения. Он приехал для проверки работы руководящего состава Юго-Западной железной дороги. На первый взгляд все выглядит как убийство с целью грабежа. Свидетели слышали выстрел. Сыщики выходят на местного бандита Ивана Шутко. В его комнате оперативники находят кольцо, часы и портмоне убитого. Но Шутко утверждает, он обчистил уже мертвого человека. Напали на него другие люди. Высокая блондинка и мужчина без особых примет. Следствие выясняет, что направлялся Бушковский в гости к своему однополчанину. Значит, кто-то за ним следил или заранее знал его маршрут. Исходя из всей собранной информации, получалось, что московскому начальнику просто не повезло. Он оказался случайной жертвой неизвестных убийц. Держи, Коля. Внимательно смотри. Да нет ее здесь. Внимательнее смотри! Внимательнее! Это вас судьба от вас зависит! Начальник! Да нет вроде похожих! Гражданин Шутко! Смотрите внимательнее! Я отобрал фото длинных баб! На цвет волос не смотри! На мои брыны какие может быть! Понимаешь? Смотри внимательнее! Так вот же она! Вот! Стерва перегетрольная! Клавдия Хоменко была дважды судима за кражу ценных вещей у клиентов, которым она подмешивала снотворное. На фото Хоменко была брюнеткой. Стало понятно, что дальше медлить нельзя. И оперативники отправились по адресу, который хранился в картотеке. Нету ее! Понимаете, нету! Я понимаю. Нам можно зайти? Нет! Ее нет здесь. Разрешите нам войти? Нам нужно поговорить. Нечем мне с вами разговаривать. Простите, но нам нужно с таки поговорить. Помогите, милиция. Милиция, что случилось? Мария Ивановна, почему вы так нервничаете? Я не нервничаю. Это хорошо. А Клавдия где? Нету ее там. Нету ее. Она въехала к своему жениху в Одессу. А мы верим. Верим вам. Только из золотое правило: Доверяй, но проверяй. А мама ваша сказала, в Одессу к жениху уехали. Вернулась. Только что. Гражданочка, вы туфельки обувайте и с нами поедете. давайте. Давайте. Значит, говорить не будем. Ну, ваше право. Вот только на туфельках ваших обнаружена почва с места убийства гражданина Бушковского. Заводи! гражданин шутком узнаете эту гражданку конечно это она была с тем недомерком что думала не поймаем узнаете гражданин гавриш да да фото из вашего дела 8 месяцев назад освободился трудится сейчас на железнодорожном депо он это Сволочь! Будь ты проклят! Гражданин Гавриш, вам придется пройти с нами. Уголовный розыск. Стой! Стрелять буду! Следующий от тебя! При задержании Василий Гавриш пытался бежать. Опытный уголовник сделал все так, чтобы подумали, будто он опасается ареста за кражу инструмента. Но Гавриша задержали по обвинению в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Сухенко рассчитывал во время обыска комнаты Гавриша найти Доки. Обыск в комнате Василия Гавриша длился уже второй час, но пистолета, из которого стреляли в пущеводице, так и не нашли. Ничего нет, везде смотрел. Должно быть, должно быть, ищем, ищем, ищем, ищем. Неугомоны ты, начальник. Тебе же сказали, нет у меня ничего. Уважаемый, а ну-ка поднимись. Не могу я подняться, ногу подвернул из-за вас, Сатрапов. Ну, как хочешь. Ты че, начальник? Ты куда побежал? Тебе шага подвернуть, а? Граждане понятые, прошу смотреть очень внимательно. Две тысячи рублей и пистолет Парабеллум. Вот что нашли при обыске в квартире Василия Гавриша. Экспертиза подтвердила, что именно из этого пистолета стреляли в Шутко и Розенко. Но самое главное, на рукоятке пистолета обнаружили следы крови Бушковского. Парабеллум в ближнем бою использовали как кастет. Рукоятка была страшным оружием. Как выяснилось, за изъятым у Гавриша парабеллумом тянулся кровавый след еще с войны. В годы войны Гавриша в Киеве не было, но мало ли как этот пистолет мог к нему попасть. Веждоки свидетельствовали, что Петра Бушковского убил Гавриша. Но каков мотив убийства? Ограбление? Тогда почему Гавриш и Хаменко убежали, оставив добычу кыле? Все должен был прояснить допрос Василия Гавриша. Проходите, гражданин Шутком. Вы узнаете этого гражданина? Он это, недомерок. Стукачок с души бы тебя в сортире. Я текадык выгрызу, понял. Ша! Потом любезностями друг с другом поделитесь. Ну что, говоришь? Рассказывать будешь? Увидите этого. Увидите. Все, вышка тебе, не до Чистосердечное признание поможет мне? Жить хочешь? В тоже хотел. Рассказывай. Да, завалил я этого фраера. Мне сказали, завалишь его и деньги заработаешь. Сказки будешь рассказывать? Начальник, да какие сказки? Мне в своей бушке надо беспокоиться. Он мне сказал, завалишь его и денег получишь. А он это кто? А пес его знает Три дня назад за забором депо Гаврише подкараулил неизвестный Я ничего не брал, я все верну Стоя! За кражу госсобственности знаешь, сколько получишь? Я больше не буду Пожалуйста, клянусь Закрой рот Есть ненужный человечек, его нужно убрать Не понял Я, я же не помог им делам Ха, А у тебя выбора нет Будет стоить пять тысяч. Две даю сейчас, остальные потом. Ого. А что? Кого шлепнуть-то надо? Увидишь его завтра около Деповской гостиницы. На Контрактовой. Убрать надо так, чтобы все подумали, что это гоп-стоп. И еще, не вздумай обмануть, из-под земли достану. Ты что, в гостинице его должен был убить? Ну да, если он не выйдет. Но мне свезло, вышел этот мужичок с Пакованом. В сторону трамвая. Гавриш рассказал, что уже в трамвае он сделал так, чтобы Бушковский обратил внимание на него и Клаву. А на конечной остановке затеял драку с женщиной. Я сейчас Эти! А ну не смей бить, женщин! Опа, защитничек нашелся! Отставь в Сначала все шло по плану. Бушковского он убил без выстрелов, рукояткой парабеллума. Оставалось только вывернуть карманы, и тут не кстати оказались местные. У тебя нашли две тысячи пистолет. Значит, этого незнакомца ты больше не видел. Поницательный ты, начальник. Неизвестный заплатил немалые деньги за устранение Петра Бушковского. 2000 рублей. И это только аванс. Всего обещал 5. Это почти стоимость автомобиля. Он ждал дал убийце оружие, трофейный парабеллу. Гавриш клялся, что лица заказчика не рассмотрел. Только силуэт. Зато была одна деталь, которую он вспомнил. Машина этого самого неизвестного светила ему в глаза четырьмя фарами. Большинство автомобилей 30-40-х годов были с двумя фарами. А вот четырехфарные машины – редкость. Самый популярный из них – «Хорих». Машина этой марки, к примеру, была у маршала Жукова. По линии железнодорожного начальства Украины такая машина была только у одного человека – начальника депо Сергея Николаевича Василевского. Из личного дела Василевского Дмитрий Сухенко узнал, что в годы войны тот был в Киевском подполье, ранен, чудом спасся, награжден орденом Красной Звезды. Надо было узнать, пересекались ли раньше жизненные пути убитого Бушковского и этого человека. Алло, Дмитрий Васильевич, Сухенко беспокоит. Да, я расследую убийство вашего друга. Еще нет, к сожалению. Скажите, а фамилия Василевский вам не знакома? Киевский подпольщик, сейчас начальник депо. Нет. Может быть, вы посмотрите на него? Все-таки фамилия могла быть и другой. Да, да. Спасибо большое. Сейчас еду. Олол, оторву все школы, вертсар, мистер Плат, безаванс. Дмитрий Васильевич. Вот он Василевский. Да какой же он Василевский? Это же предатель! Серега, Щур. Щур. Мы его вместе с как где-то здесь застрелили в 42-м. Мы так плохо стреляли. Тише, тише. Пойдемте поговорим. После того, как Вильченко опознал Сергея Василевского, стал понятен мотив убийства Бушковского. Его устранили не как начальника из Москвы, а как старого подпольщика, который мог указать на предателя. У оперативника Сухенко появились все основания для задержания Сергея Василевского. Шур! Sure. Ты? Василевский не ожидал увидеть Дмитрия Вильченко. Гражданин Василевский! Вы задержаны. Ну что еще? Вспекся? Уводить. Участие Дмитрия Вильченко в задержании Сергея Василевского было фактором психологического давления на задержанного. Заказчик убийства сразу должен был понять, что запираться бессмысленно. У меня не было другого выхода, меня взяли с оружием и должны были сразу расстрелять. И ты решил спасти свою шкуру путем предательства. Вы неправильно меня понимаете. Не понимаю. Слышишь ты, я четыре года на передке был, ты сволочь продажная.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 Известную киевскую воровку Клавдию Хаменко. На допросе Гавриш признается, что исполнил заказ на убийство. Но кто заказчик? Оперативники выясняют, что начальник киевского депо Василевский во время войны сотрудничал с оккупантами. Опасаясь разоблачения, он заказал убийство бывшего подпольщика Петра Бушковского. Вы неправильно меня понимаете. Не понимаю. Слышишь ты? Я 4 года на передке был. Ты сволочь продажная. Дмитрий Петрович, успокойся. Рассказывай. и Виля, а стали жить только потому, что они не принимали участия в диверсии. Это Бушковский и Да. Они решили, что группу предал я, выследили меня и хотели убить. Но я стал убегать зло. Мне жизнь немцы спасли. Потом они мне сказали, что тех, кто хотел меня убить, они расстреляли. Подлатали немного. Предложили воевать на их стороне. Потом я к белорусам убежал, к партизанам. для фрицев Жареным запахло. Мразь ты такая! Да, и так все было понятно. Партизаны помогли мне перебраться на большую землю. Ну, а там Мухин помог. Мухин? Какой Мухин? Тот самый Мухин. Здравствуйте. Здравствуйте. Мухин Алексей Иванович. Заместитель начальника управления Юго-Западной железной дороги. Начальник приказал прибыть на место происшествия. Он был руководителем операции по забросу меня в Киев. Предатель. Ты группу погубил. Фрицам всех сдал. Виноват. А я дурак. Вилю и Буша подозревал. Да я тебя расстреляю к чертовой матери. Дверь закрой. Виноват. Я тебя, мразь, к представила. представил. Посмертно. Это ты понимаешь? Виноват. Да лучше бы ты сдох, дам, скотина. Под трибунал отдам. Не губите. Не губите. Верой и правдой до конца дней своих отслужу. Не губите. Жить хочется. Мухин не стал разоблачать предателя, потому что это могло поставить крест на его собственной карьере. После этого он повсюду меня тягал за собой, куда бы его ни посылали. Сначала на Дальний Восток, потом в Киев переехали. Значит, при себе держал. И ты не побоялся в Киев приехать. Вдруг-то знакомый встретится. узнают? Я думал, Бушу и Вилю... Немцы прикончили, а больше никто меня не знает. С Бушковским как было? Кто приказал убить? Мухин распорядился. Он боялся, что Бушковский узнает меня, если встретит. Приказал его ликвидировать. Приезд Бушковского стал катастрофой и для Василевского, и для Мухина, который боялся Возможного разоблачения. Неделя срока у тебя есть. Неделя. Хорошо, что мне заранее сообщили. Может мне в больничке притаиться на неделю, чтобы меня не увидели? Ты совсем идиот. Рожа твоя в личном деле куда денется? Поэтому уже сейчас все наши дела готовят. Что же делать? Я тебе сказал, что делать. Неделя у тебя срока. Не найдешь человека, сам пойдешь стрелять. есть у меня человечек. Из похоже. Детали меня не волнуют. Вот так и все и было. Я не виноват. Я был зависим от Мохина Алексея Ивановича. Я не мог по-другому. У меня не было выхода. Ты Предатель, трус и сволочь. Из-за тебя люди погибли в войну. И сейчас хороший человек погиб. Но ты ответишь за все По всей строгости. Вы меня не понимаете? Не понимаю. Успокойтесь, гражданка. Уголовный розыск. Зам начальника отдела старший лейтенант Сухенко. Старший лейтенант Сухенко. Ознакомьтесь с постановлением. Заместитель начальника управления Алексей Иванович Мухин понимал, что Щурк, если его возьмут, не станет запираться и расскажет все. Поэтому он сделал свой выбор. Не стрелять! Возьмем гада живым! Суд над чаром Василевским состоялся в начале 1950 года и вызвал большой резонанс. Историю предателя, которого настигло возмездие, освещали центральные газеты страны. За измену родине суд приговорил его к смертной казни. Василию Гавришу, благодаря сотрудничеству со следствием, удалось сохранить себе жизнь. Он получил 15 лет лишения свободы. Вина Клавдии Хаменко как соучастницы в умышленном убийстве, доказана не была.